Глава вторая. Есть зрительный контакт, спокойно подтвердил в чат пробойник. Завар, шесть особей на два часа от тебя. Еще десяток слева быстро приближаются от центра. Встречаем, глухо буркнул Завар. Почти сразу же грохнули первые выстрелы. Бой завязался стремительно, без всякой раскачки. Всплески воды, летящие во все стороны ошметки водорослевого слоя, разрываемого снизу под натиском здоровенных туш, вспышки и грохот выстрелов, султаны взрывов от гранат. Я сфокусировал взгляд на одном из мобов, вызывая фрейм со всплывающей подсказкой. Зараженный жабалиск проклятого леса, уровень опасности три звезды. Зверь зараженный, стадия вторая, ядовитый, живучий. Выглядела тварь гораздо крупнее и агрессивнее, чем те версии жабалисков, с которыми мы имели дело пару дней назад. Здоровенная, с быка размером жаба, с огромной пастью, вся покрытая странными шевелящимися наростами, похожими на коротенькие щупальца. Все прочие неприятные сюрпризы, характерные для младших версий, тоже сохранились. Ленющий липкий язык, плевки ядом, умение заглатывать добычу целиком. Монстров оказалось неожиданно много. Такое чувство, что они просто кишат под водой сотнями и теперь, потревоженные незваными гостями, рвутся на поверхность. Группа Завра, рассеиваясь полукругом, быстро выстроила защитный периметр и довольно успешно сдерживала натиск амфибий. Мы пока оставались в стороне от основного замеса. Похоже, живность со всего озера отреагировала на шум возле входа в кратер и ринулась туда. Мы тем временем могли спокойно заходить в тыл, чем, собственно, и занялись, двигаясь вдоль берега озера. Толстый слой спутанных водорослей, заволакивающий поверхность воды, оказался достаточно прочным, чтобы можно было спокойно перемещаться по нему. Группа Завра и вовсе довольно быстро начала продвигаться к центру озера. Главное было не угодить в дыры в этом ковре. Часто они были совсем неочевидными, один неверный шаг в безобидную на вид лужу, и вдруг ты уже по шею в воде. Саппорты отступников не искупились на запасные репликаторы. Помимо тех, что установили снаружи, Дензел уже успел воткнуть на берегу озера еще один, слева от устья, впадающего в него ручья. Так что даже если кто-то из штурмовой группы погибнет, воскреснуть и добежать обратно к остальным будет недолго. По мере того, как из-под воды перли все новые монстры, гвалт поднялся несосветный. Еще и группа пробойника заработала в полную силу. Стрелки лупили сверху со скал из чего-то тяжелого и дальнобойного. Звуки выстрелов отражались эхом, заглушая плеск воды, верещание жаб-переростков и ругательство бойцов. Но, несмотря на кажущуюся неразбериху, все пока шло по плану. Это было заметно по четким деловитым командам в голосовом чате и потому, как группа Завра держала строй. Долго оставаться в стороне у нас не получилось. Едва мы приблизились к группе Завра на расстояние метров ста, как часть сагренных мобов переключилась и на нас. Пришлось тоже закрепляться и отстреливаться. Благо огневая поддержка со стороны пробоника тоже не заставила себя долго ждать. У того все поле боя было как на блюдечке. Морган выставил два переносных щита высотой почти по грудь, за каждым из которых можно было свободно укрыться вдвоем, а то и втроем. Хьюго и Бо шустро развернули уже знакомый мне защитный периметр из штырей электрошокеров. Они не наносили жабалийскам существенного урона, зато отпугивали на какое-то время, позволяя спокойно расстреливать. Чем мы, собственно, и занялись. «Пошла жара!» – азартно завопил Мартин, выскакивая из-за щита и лупя от бедра из своей громоздкой, но смертоносной бандуры. Стволы пулемета бешено завращались, гильзы, звякая, отлетали в сторону, как монетки, хлынувшие в лоток однорукого бандита. Точность и дальность у этой адской машины оставляла желать лучшего, но это с тихвой компенсировалось плотностью огня. Тем более, что стрелять приходилось почти в упор, метров с десяти. Правда, и ответка прилетела очень быстро. Мартин вдруг дернулся, словно получил сильный удар в плечо, потом еще один. Сорычал от боли и злости, прекращая стрельбу и отступая за щит. Полоска здоровья над ним стремительно сокращалась. Морган подскочил к нему, всадил в бедро стик регенерации, но было поздно. Пулеметчик свалился замертво. «Сильный яд!» — сокрушенно покачал головой Морган, потрогав торчащие из ран толстые костяные иглы в палец длиной. «Неприятный сюрприз!» Обычные жабалиски таким фокусом обучены не были, но прокаченные, зараженные, помимо ядовитой слизи, имели в арсенале и такие вот метательные иглы, которыми плевались откуда-то из ноздрей метров на пятнадцать. Сами по себе иглы наносили не больше полусотни физического урона, да и то, если и попадали мимо брони. Но, ко всему прочему, они были еще и отравленными. И вот яд-то доставлял куда больше проблем. «Не подпускайте близко!» В перерыве между выстрелами из винтовки бросил Бо и надвинул свою ковбойскую шляпу поглубже на лоб. Жаболиски, впрочем, и сами оказались не таким уж тупым мясом. Получая отпор, они отпрыгивали, снова прятались под водой и норовили обойти с фланга или с тыла. Затянутая растительным ковром поверхность озера колыхалась волнами так, что порой сложно было устоять на ногах. Но, к счастью, сам матрас продолжал держать крепко. А я даже на зубастике осмелилась по нему пойти, и монстр, хоть и продавливал слой так, что образовывалась воронка, под воду не проваливался. Похоже, основной слой метров два-три толщиной и внизу плотнее, чем на поверхности. Но есть и тонкие участки, и именно сквозь них и прорывается живность с глубины. Я раздавал кинетические удары, преграждал жабам путь облаками структурной деформации. Все энергии у меня было еще полно, я щедро тратил ее. Жалко будет, если погибну, тогда все остатки сгорят. Из тех же соображений сливал в цитадель и энергию пустоты, едва накапливалось хотя бы тысячи единиц. Пустотный взрыв на месте моей смерти тоже сейчас совершенно ни к чему. И пустоту потрачу, и еще и всю группу за собой утащу. «Заразитель!» — взвизгнула Айя. «Фрост, справа!» Я едва успел обернуться и перехватить захватом блестящую черную пиявку в руку длиной. Она бешено забилась в невидимых тисках, извиваясь в воздухе и раскрывая круглую пасть, усеянную мелкими и острыми, как иглы, зубами. Утолщение верхней части ее туловища раздувалось, как клобуку кобры. Бррр, тошнотворное зрелище, конечно. «Держи его!» — подоспел Хьюго, целясь в заразителя из короткой пушки с необычно толстым стволом. «Чуть пониже!» «Да, вот так!» Я пустил червя к самой земле, их Хьюго выстрелил в него, опутывая самозатягивающейся ловчей сетью с грузилами на концах. Червя в итоге упаковала в довольно компактный комок размером с бильярдный шар, и следопыт тут же забросил добычу в инвентарь. «Еще!» — подсказывала сверху Ая. «Вон там!» Заразители выныривали из слоя водорослей то там, то сям, но, в отличие от жабалисков, делали это почти бесшумно, порой сливаясь с ландшафтом так, что их сложно было заметить даже с расстояния в несколько шагов. Зато, подкравшись поближе, выпрыгивали так стремительно, что не всегда можно было успеть отреагировать. Едва успел вернуться в строй Мартин, как мы потеряли Диаса и Рико. Как раз из-за заразителей. Черви набросились на них почти одновременно. Диазу мерзкая пиявка впилась прямо в лицо, на Рико повисли сразу четверо. Учитывая, что очков здоровья у обоих было немного, загрызли их за считанные секунды. Мы ничего не успели сделать. Впрочем, зато всех вцепившихся в них заразителей тут же собрали с тел живьем. Этакая ловля на живца. Мартин, коснувшись собственного трупа, собрал с него орб опыта и прочую добычу. Снова вскинул пулемет с азартом, оглядываясь в поисках очередных целей. «Уж в чем-в чем, а в этом недостатка не было. Мы и опомниться не успели, как оказалось, что нас стеснят со всех сторон, и приходится постепенно отступать в сторону группы Завра. Те тоже, яростно отбиваясь, пятились ближе к центру озера». «Пробуйте пробиться обратно к берегу», — перекрывая остальные голоса в чате, скомандовал пробойник. «А то, сдаётся мне, эти жабы не такие уж тупые!» «Да сам вижу», — прогудел Завр своим густым басом из-под забрала шлема. «Похоже, тесни от нас, к воде, окупаться что-то неохота». Он был прав. Жаболиски вроде бы действовали хаотично, но в результате оказалось так, что обе наши группы были отсечены от берега и вынуждены отступать все дальше к центру озера, где поблескивала незаросшая водорослями полынья в несколько метров диаметром. Между нашими группами было уже метров двадцать, но соединиться пока тоже не получалось. Жабы и заразители вокруг просто кишели. Приходилось не просто отстреливаться, а иногда и отбиваться в рукопашной. Нашей группе здорово помогал зубастик. Зверюга возвышалась над нами, как наседка над цыплятами. И несколько особо рьяных жаб уже сгинули в её пасти Кайману было не привыкать. Он же родом как раз из этой локации, и жабалийский его обычная добыча. Без питомца Ай нам бы пришлось туго. Ни следопытые, ни тем более четвёрка нубов-пустотников не имели особых шансов рукопашной против заражённых тварей весом по паре центнеров. Я даже захватом-то их поднять не мог, слишком большой расход псиэнергии, чтобы держать дистанцию, ограничивался незримыми оплеухами кинетических ударов, да и те срабатывали слабо, задерживая монстров всего на пару секунд. Так что ни о каком прорыве речи быть не могло, разве что зубастика использовать как живой таран. «Разворачивай!» — дал я знак Аи, указывая на берег. «К берегу отступаем!» Рядом с нами, орудуя своим страшным топором, ревел Завр, прорубая путь сквозь толпу монстров. Оглянувшись на него, я даже невольно задержал взгляд на несколько секунд, завороженный кровавым зрелищем. Ядовитые шипы бессильно отскакивали от брони отступника. Сами же Болиски, на фоне обычных игроков, казавшиеся здоровенными, от его ударов отлетали, как набитые поролоном чучела. Взмах топора и в воздух широким веером вздетали кровавые ошметки, а то и отрубленные конечности. За те несколько мгновений, что я наблюдал за ним, Завр успел одним ударом развалить жабалиска почти надвое, второго отшвырнуть пинком, третьего поймать за ловчий язык и притянуть к себе, припечатывая башкой о колено. Уж не знаю, какой показатель физической силы был у главного танка отступников. но на вид сильно больше десятки, а то и двадцатки. Он легко, небрежно отбрасывал трупы мобов с дороги одной рукой, будто они были надувными. Сверху, не переставая, грохотали выстрелы. Ребята пробойника помогали нам, прореживая толпу монстров. До берега было всего метров тридцать-сорок, точнее не скажешь, потому что все затянуто растительностью. Но теперь уже отчетливо было видно, что жабы нас так просто не пустят. Будто управляемые невидимой силой, они целенаправленно преграждали нам путь, оттесняя к воде. Под их натиском даже выбыло пару человек из отряда Завра, хотя там ребята были не промах. «Поднажмем!» — прорычал в чат Завр. Рика и Диас, воскреснув, даже не пытались вернуться обратно. Остались на берегу и присоединились к вайпнувшимся штурмовикам отступников. Там уже завязался отдельный замес. Жабалиски пытались разрушить репликатор, поставленный завром, так что его тоже надо было оборонять. Мы ринулись им на подмогу, но пробиться через сдерживающую нас толпу оказалось не так-то просто. К тому же сам плавучий слой под нами вдруг заходил ходуном, поднимая волну. Даже ящер Аи встревоженно взревел и едва не завалился на бок. А Моргана и вовсе отшвырнуло на несколько шагов, и он угодил прямиком в одну из дыр с водой. Я попытался удержать его захватом, но было поздно. Он скрылся с головой, а вслепую я не смог сфокусировать на нём умение. Сам я тоже с трудом удержался, схватившись для равновесия за складку кожи на лапе зубастика. Второй рукой в последний момент поймал за шкирку Бо, который едва не повторил путь Моргана. «Воу-воу, божечки! Там что-то под водой, клянусь, Марии и Леонсой!» — завопила ая «Что-то огромное!» Плавучий слой и правда всколыхнулся волной так, будто его кто-то потревожил снизу. Но тогда этот кто-то должен быть таким здоровенным, что все озеро для него как ванна для купания. Не может здесь быть такого моба. Будто, издеваясь над моими мыслями, прямо перед нами, разрывая слой водорослей, вдруг выпросталась огромная плоская щупальца размером с древесный ствол. Взметнулась вверх метров на пять — Выгнулась дугой и хлестнула нас, сметая с ног так, что мы полетели кубарем, как игрушечные солдатики, которых торопливо зашвырнули под кровать. Даже Каймана Айя отбросила так, что следопытка вылетела из седла, а сам ящер, завалившись на спину, бестолково сучил лапами в воздухе. Группе Завра тоже досталось. Рядом с ними появилось целых два таких исполинских живых отростка. Игроков отшвырнуло еще метров на двадцать дальше от берега. Центр же озера вспучился огромным пузырем, и из-под воды в тучи брызг вылезло нечто размером с двухэтажный дом. При появлении оно издало оглушающий протяжный рев, раскрывая глубокую, как пещера, пасть. Барахтаясь находящим ходуном в водорослевом слое, отплевываясь от воды и уворачиваясь от бьющего хвостом зубастика, я кое-как разглядел фрейм с игровой подсказкой. Королева жабалисков проклятого леса. Уровень опасности — пять звезд. Зараженный, стадия третья, ядовитый, живучий. О да, королева так королева. Даже я бы сказал императрица. Исполинское жабье туловище с приплюснутой, утопленной в покатые плечи головой, две мускулистые четырехпалые лапищи, странная, похожая на корону конструкция на голове, состоящие из шевелящихся чёрных щупальцев, будто сразу десяток заразителей и переростков присосались к затылку. «Огромная тварь, конечно!» И это ведь мы видим только самую ее верхушку. Большая часть скрыта под водой, и, судя по вырывающимся на поверхность щупальцам, строением своим королева напоминает злую подводную ведьму из старого мультика «Про русалочку». Относительно человекообразный торс с двумя руками, а ниже поясницы — клубок осьминожьих щупальцев. Пасть исполинского жабалиска раскрылась шире, и вдруг из нее хлынуло целое облако снарядов. Я инстинктивно отскочил в сторону, используя телепортацию. Почти вслепую, задав дистанцию метров в пятьдесят. Прыжок отшвырнул меня к самым скалам. Я врезался спиной во что-то твердое, от удара отлетел, покатился кубарем, окончательно теряя ориентацию в пространстве. «Я минус!» — прозвучало в голосовом чате. «Минус! Минус! Под воду утянуло! Меня тоже накрыло!» «Ну, это вайп, ребята!» — угрюмо подытожил Завр. «Пробой у тебя как!» Сверху грохотала настоящая канонада, которая, впрочем, быстро стихла. «Попробовали разные припасы!» — отозвался командир стрелков. «Пока вроде без сюрпризов. Это не хранитель печати, а обычный рейд-босс. Иммуна ни к чему нет. сыпятся и от физики, и от зажигательных, и от разрывных». «Правда, и уязвимости нет, и броня приличная, а хитпоинтов тут, похоже, под миллион». «Так чего заглохли тогда?» «Спугнуть боюсь, и обратно на глубину может уйти. Надо держать агр и массированный урон выдать, чтобы смыться не успела. Сколько тебе надо на подготовку?» «Да пару минут, сейчас раздам самых ядреных патронов. Не упустите пока красавицу, развлекайте ее как-нибудь». «Легко сказать», — проворчал Завр. «Это уж точно». Королева жабалисков торчала посреди озера, как живой утес. Ковер из водорослей от движения ее щупальцев под водой колыхался волнами. Кое-где порвался, и в прорехах булькала зеленая мутная вода. Единственным, кто выжил после ее атаки, оказался зубастик Айи. Ящеру удалось даже добраться до берега невредимым, где его с радостью встретила кудрявая хозяйка. Тела многих наших погибших товарищей еще можно было разглядеть. Некоторые были насквозь, словно копьями, пробиты здоровенными костяными шипами. Исполинская жаба, как и ее детишки, умела плеваться такими ядовитыми дротиками, только соответствующего ей размера. И яда ей тоже было не занимать, над озером вокруг нее клубился зеленоватый едкий туман. Орудуя длиннющим языком, королева подхватывала трупы и отправляла их в свою бездонную глотку. При этом ей было без разницы, что это было — тело игрока или убитого жабалиска, или даже не вполне убитого. Живые от неё тоже разбегались во все стороны или ныряли под воду. Полоса хитпоинтов, немного просаженная стрельбой отступников, рывками заполнялась после каждого проглоченного. «Ну отлично, ещё и лечится!» «Эй, она и правда сейчас обратно нырнёт?» — предупредил пробойник. «Пощекочите её!» Королева, тяжело ворочаясь и поднимая волны, Крутила из стороны в сторону башкой, будто высматривая кого-то. Приближаться к ней совершенно не хотелось. Но придется. С берега не достанешь. Эх, Манок бы ей под носом воткнуть, да вырубить на полную!» пробормотал азартно, наблюдая за монстром Хьюга. Долговязый как раз добежал до нас от репликатора. Сам Манок, в сложенном виде, представлявший собой узкий серебристый цилиндр со стекловидным наконечником, он уже держал наготове но соваться находящий ходуном водорослевый слой пока тоже не горел желанием. «Дай-ка!» Не дожидаясь согласия, я выхватил цилиндр из его рук и телепортировался поближе к королеве, целясь на один из самых больших лоскутов водорослевого ковра, уцелевший после ее появления. Прыжок получился метров на тридцать. Откат, соответственно, тридцать секунд. Многовато, многовато. Дальше надо действовать короткими скачками, если, конечно, оно будет это дальше. С трудом удерживая равновесие и, стараясь не поскользнуться на скриском, уходящем из-под ног плавучем слое, я рванул по зигзагообразной траектории прямо к королеве, перепрыгнул через валяющийся под ногами труп жаба обрулил подозрительную лужу, которая запросто могла оказаться колодцем, на ходу лихорадочно осматривал манок, пытаясь сообразить, как эта штука включается, или автоматически развернется, стоит только воткнуть в землю. «Хью!» «Как работает эта хрень?» — выкрикнул я в чат на ходу, краем глаза следя за таймером телепортации и поглядывая на королеву. Жаба, кажется, пока меня не заметила. Подхватив языком очередной труп, она слопала его, смачно чавкнув челюстями и утробно заурчала, так, что от низкочастотной вибрации у меня у самого в груди отозвалось. «Там сверху две кнопки!» — торопливо инструктировал Зверолов. «Красная — это активация, пока не нажимай. Ниже неё настройки!» Нажал. Цифры какие-то. Справа и слева от табло плюс и минус. Верхняя цифра это интенсивность сигнала. Выкручивая смело на сотку, всё остальное пусть по умолчанию стоит, долго возиться. Чуть замедлив шаг, я подкрутил настройки. Едва успел среагировать на метнувшегося ко мне из-под воды заразителя, перехватил его в воздухе телекинезом, отшвырнул подальше. Ещё одного, попытавшегося подползти понизу, ужалил кинетическим копьём. взбив водяной фонтан. Исполинская туша дёрнулась на звуки, развернулась. «Вот, блин, заметила!» «Жмёшь кнопку, втыкаешь манок и сваливаешь!» — закончил наставлениях юга «Только поближе к ней! Насколько ближе! Да чем ближе, тем лучше!» Брюхо королевы вспучилось, раздуваясь, как у настоящей жабы, и вдруг она выплюнула в мою сторону многометровую сизую ленту ловчего языка. Я активировал телепорт почти неосознанно, на автомате, отскочил метров на 5 в сторону. Язык ударил в то место, где я только что был, и лишь впустую разбередил водоросли. Сам я не удержался на ногах после нырка, но быстро поднялся и рванул в сторону королевы. Откат умения и сразу же новый прыжок на несколько метров. Время восстановления телепортации было пропорционально расстоянию, так что я ограничивался нырками на короткие дистанции. К тому же, так и точность самих нырков была максимальной. Слой водорослей вокруг меня ходил ходуном, сама королева встревожена ворочалась на глубине, да и более мелкой живности вокруг было пруд-пруди. К счастью, мои телепортации сбивали с толку и жабалисков и заразителей. Как, впрочем, и любых других мобов. Это я заметил еще во время нашего пути сюда. Внезапное исчезновение игрока, похоже, сбивало какие-то поведенческие скрипты мобов. Они на пару секунд впадали в ступор, а на новом месте могли меня заметить далеко не сразу. Даже на жабьего босса это подействовало. По крайней мере, следующую попытку поймать меня языком королева предприняла далеко не сразу. Перед этим долго тупила, ворочалась, зыркая перед собой мутными глазищами. От ее выпада я снова увернулся, не переставая зигзагами приближаться к самой воде. Чувствовал я себя так, будто бегу по мосту, который рушится сразу за моей спиной. Или даже скорее по трескающемуся проваливающемуся под ногами льду. Останавливаться нельзя было ни на мгновение. Решив, что на этом хватит испытывать судьбу, Нажал-таки красную кнопку на манке и вонзил его, как копье, в вязкий пласт под ногами. Манок издал странноватый протяжный сигнал, что-то среднее между кваканьем и бульканьем, и довольно громкий. Даже сама королева дернулась, поворачиваясь на звук. — Сваливай оттуда! — рявкнул в чат пробойник. — Мы готовы! Уговаривать меня не пришлось. Я тут же нацелился взглядом на дальний край озера, туда, где мы установили репликатор. Но телепортироваться не успел. Земля вдруг ушла у меня из-под ног, а вокруг все заволокло зеленовато-серым туманом. Я забарахтался и даже невольно задержал дыхание. Капсула виртуальной реальности, конечно, не имитировала удушья от нахождения под водой, Но все остальное выглядело так реалистично, что угроза утонуть воспринималась почти всерьез. Полоска здоровья замигала, быстро сокращаясь. Пальцы бестолково цеплялись за склизкие комья, водоросли, но выплыть на поверхность было уже нереально. Я потерял из виду тот колодец, через который провалился, и сейчас плавучий слой нависал над головой темной громадой. Света тут внизу почти не было, но я различил темные силуэты, мелькающие совсем рядом. Похоже, утонуть я не успею, куда раньше до меня доберется местная живность. Однако у меня оставалось еще несколько секунд, и если не терять их попусту, можно попробовать. Я открыл интерфейс, быстро нашел вкладку с картой местности и активировал телепортацию с меткой по карте, ткнув наугад в окрестности озера. Картинка сменилась так резко, что я зажмурился от яркого света. Хотя было не так уж и ярко. Время суток в наследии подстраивается под реальное, так что в биоме царили сумерки, рассеиваемые светом звезд и странноватых лун, похожих на рыбьи глаза. Зашвырнуло меня далековато от озера в самую гущу джунглей. Но грохот канонады, поднятый ребятами пробойника, был слышен даже здесь. Кажется, лупили не только из стрелкового оружия, но и из чего-то более тяжелого. Шкала здоровья была почти на нуле, и всё поле зрения заливало мигающее багровое марево предупреждение о критической опасности. Я вколол себе стик регенерации и несколько секунд отлежался, подождав, пока отпустит. К репликатору А и телепортироваться не стал, чтобы не тратить на нём лишний заряд. До отката телепортации тоже было несколько минут, потому что в попыхах я выставил дистанцию прыжка в полкилометра. Быстро соориентировавшись по карте, я решил вернуться к озеру на своих двоих. Всего-то и нужно было пробежаться немного. Я вскарабкался на скалы рядом с группой пробойника как раз в тот момент, когда тот вскинул руку, подавая знак «Закончить стрельбу». Чад загудел от одобрительных и радостных возгласов, стрелки поднимались со своих позиций, разминая шеи. Подойдя к обрыву и заглянув вниз, я усмехнулся. «Я смотрю, было не так уж и сложно», Огромная вздувшаяся туша королевы плавала в центре озера пузом вверх. Вокруг нее копошилась многочисленная мелочь — обычные жабалиски и заразители. Но их отстрелом и отловом уже вовсю занималась группа Завра. Офицер хмыкнул, закидывая на плечо свою здоровенную пушку. — Да ладно, Фрост, не напрашивайся на комплименты. Если бы ты ей приманку под нос не сунул, успела бы уйти на дно. Один за целую команду бегунков сработал. Угу, пришлось импровизировать. Ну, мы же не знали, что здесь целый босс созреет. Но вообще интересно, что там с нее выпало. Спускаемся, надо помочь ребятам. На полную зачистку локации у нас ушло еще не меньше получаса, из которых львиную долю времени заняли сбор и сортировка трофеев. Дензел даже вызвал из бычьего глаза несколько мулов на подмогу, чтобы... перетаскать добычу в хранилище. Нашей, Сайей, группе дали поучаствовать в изучении лута с самой королевой жабалийсков. На этом настаивали сама Айя и особенно Хьюга и Бо. Не столько из надежды получить свою долю, сколько из профессионального любопытства. Добычи там и правда было столько, что одному не унесешь. Какие-то фрагменты генома, ингредиенты для крафта, куча обычного лута типа осколков реликвий или даже артефактов странников. Но больше всего следопытов заинтересовал странноватый пузырь, похожий на икринку, размером с волейбольный мяч. Сквозь мутную полупрозрачную оболочку можно было различить копошащийся внутри силуэт. «Аккуратнее, не повреди!» — ворчала Айя который вертел находку в руках. «Да она довольно прочная, упругая, но, кажется, бьется изнутри. Оу!» Он вдруг выронил икринку из рук, и та плюхнулась на землю, забрызгав нам сапоги густой слизью. «Растяпа! Говорю же, осторожнее! Она меня ужалила! Псионик! Лови ее!» Вылупившаяся личинка, похожая на белесую гусеницу, довольно шустро уползала, ритмично подтягивая голову к хвосту и вновь разгибаясь. «Да никуда не денется!» Хьюго ухватил ее руками, но почти тут же выронил, тоже зашипев от боли. «Ух ты, зараза! И правда жалит!» Плюхнувшись на землю, личинка снова целенаправленно поползла вперед, в том же направлении. Правда, не к озеру, как можно было предположить, а наоборот, куда-то за границы кратера. Уперлась в большой валун и заметалась, пытаясь обойти препятствие. Следопыты бросились было снова ловить ее, но Колумб остановил. «Погодите, не суетитесь. Никуда не денется. Ну-ка, Фрост, поймай-ка ее!» Я подхватил уродливую гусеницу захватом, подвесил в воздухе в метре от себя. Альфа-заразитель. Опасность неизвестна. Стадия — личинка. Вызревание завершено. Носитель потерян. Для трансформации в стадию имага требуется аура матери-заразителей». «Это что-то новенькое», — пробормотал Хьюга. «Мы до этого много зараженных особей выпотрошили». «Но такого ещё не было». «До этого нам и не попадали зверюги, на третьей стадии заражения», — уточнил Бо. «Попробуй-ка бросить вон туда», — Колумб указал на свободное место чуть поодаль. Я аккуратно опустил животинку на землю. Та снова упорно поползла по прямой вперёд. В том же самом направлении, будто ожившая стрелка компаса, неизменно указывающая на север. «Куда это она так рвётся?» Поморщилася я, уходя с дороги, потому что личинка, не замечая препятствий, чуть не проползла ей прямо по ногам. «Хороший вопрос», — Колумб усмехнулся, задумчиво приглаживая кленовидную бородку. «Фрост, а ты можешь договориться со своими головорезами, чтобы эту милашку оставили нам?» «Хорошо, я попробую, но...» Я осёкся, потому что картинка передо мной вдруг засбоила. Вместо полноценного глубокого 3D изображение расслоилось на мельтешащие, затянутые помехами фрагменты, звук тоже исказился, перейдя в неразборчивый лепет. Это немного походило на эффекты от мощного псионического удара, но только в первое мгновение. Потом стало понятно, что это технические неполадки, и дело не в игре, а в самой VR-капсуле. Ещё немного, и изображение вовсе погасло. на прощание мигнув какой-то красной надписью, которую я даже не успел прочитать. Капсула была полностью обесточена. Опутанный манжетами уловителей движения, залитый, как клубника в желе, сенсорным гелем, я почувствовал себя заживо похороненным в этом металлопластиковом гробу. Удобном, эргономичном, но всё же гробу. Не работали даже диоды внутренней подсветки. Я вслепую зашарил по внутренней поверхности крышки пытаясь отыскать рукоятку аварийного выхода. Должна же она где-то быть. Накатывала паническая атака, пока еще далекая, но неотвратимая, как быстро приближающаяся от горизонта волна цунами. К тому же меня охватило чувство странного дежавю. В памяти тут же всплывали моменты, когда я уже бывал вот так заперт в капсуле. Последнее время это вообще стало одной из главных тем моих кошмаров. Крышка капсулы пришла в движение сама, я сначала вздохнул с облегчением, но потом замер, и сердце тоже на несколько мгновений остановилось, будто забыв, как биться дальше. Я даже вздохнуть не мог, не веря собственным глазам. Кошмары сбывались. Надо мной, придерживая одной рукой крышку моей пластиковой тюрьмы, стоял худощавый, бледный мужчина в серебристом костюме. Глаза его пересекала, будто зачеркивая жирной чертой полоска черного матового стекла. Не то очки, не то оптические импланты. Во второй его руке серебрился ствол маленького краткоствольного пистолета странной формы. Или, скорее, инъектора. Тонкие губы изогнулись в жесткой усмешке. «Боюсь, на сегодня игра окончена, мистер Фрост».